Ночной рейнджер. Читает Никита Король специально для сайта outlet.ru. Глава 48. Дисциплинарные рыцари. Даже если такая магия, как кислотный спрей, была лишь магией первого круга, она всё равно нанесла много негативных эффектов. Кожа могла покрыться волдырями и начать разлагаться. Если он попадёт в глаза, то можно сделать кого-то навсегда слепым. Такова была ужасающая сила колдуна. Пусть это и было заклинание первого круга, но у него все еще было довольно много огневой мощи. Но Марвин уже был готов к этому. На низких уровнях кислотный спрей был вторым любимым заклинанием колдунов и волшебником, первым был круг льда. Марвин наклонился и откатился, уклоняясь от кислого спрея. Взрыв. Уклонившись, рукоятка кинжала он оглушил стоящего рядом гнола, схватил его и держал перед собой, пока бежал к колдуну. В этот раз гнол колдун действительно запаниковал. Действия Марвина были совершенно очевидны. Он использовал этого гнола как щит. В них полетела магическая ракета. Взрыв. Марвин быстро бросил гнола на эту ракету, чтобы заблокировать ее. Он внезапно ускорился, достигнув скорости, схожей с призраком, и, наконец, добрался до колдуна. Головорез! Даже несмотря на то, что на колдуне была низкоуровневая броня мана, он был уничтожен мощным головорезом. Это яростное движение, благодаря 17 пунктам силы, мгновенно разрезало шею колдуна. Он будто выкорчевался орняк мотыгой. На шее колдуна... Отсутствовала часть, из которой хлестала кровь. Гнолов вокруг были полностью ошеломлены. Их лидер погиб. Хоть они и не предполагали такой эскот, когда Марвин рванул клдуну, но когда это стало реальностью, они все были в шоке. Даже стая драконов без лидера будет в хаосе, не говоря уже о стае гнолов. Люди громко закричали. На лице лучника Джоуи была гордость. В конце концов, без его меткой Марвин не убил бы этого колдуна так легко. Он тоже внёс свой вклад в это дело. В следующее мгновение кровавый Марвин сжал два кинжала. Он не остановился и продолжил сражаться, тщательно заботясь об оставшихся гномах. Они начали разбегаться и бежать в сторону замка, невероятно напуганные. Осталось ещё 1 минута действия силы дракона. Я не могу упустить эту пачку опыта. Марвел никогда не был милосердечным. Он взревел и начал размахивать кинжалами. Гнолы были полностью побеждены. Гнолы в лагере также стали вести себя хаотично. Они начали бежать и выбрасывать свои доспехи и шлемы. В погоню Решительно приказала Анна, и пришлось воспользоваться бегством гнолов, чтобы преследовать их и убить ещё нескольких. Андрей Ревел, все члены гарнизона Долины Белой реки взяли на себя инициативу в погоне за ними. За ними последовали искатели приключений. Они были не против погонять гнолов. Во всяком случае, они уже стали обезглавленными курицами, их моральный дух был на ничтожно низком уровне, а их сопротивление было пшиком. Они могли только в панике размахивать оружием. Несмотря на огромную разницу в численности, повсюду уже начались массовые убийства. Конечно, даже если на этой стороне поля боя была бойня, Марвин был не там. Искатели приключений и гарнизон все видели Марвина, который в одиночку преследовал более 30 гномов. Его скорость была пугающей, так что коротконогие гномы не могли его обогнать. Поднять кинжал, опустить кинжал. Повторять одно и то же действие снова и снова. Спустя несколько минут по холму было разбросано очень много трупов. Никто не бежал, все гнулые остались лежать на холме. Такой была сила убийцы в маске. Все люди были глубоко потрясены. Он в одиночестве неподвижно стоял на вершине холма, и никто не мог ясно увидеть его выражение, но глаза всех наблюдателей были наполнены почтением. Именно благодаря его силе они перевернули ход сражения. Сначала он прорубил свой путь в армии и создал внутри пустое пространство. Затем он обезглавил адъютанта гномов, и наконец он воспользовался хаосом, чтобы быстро устранить колдуна гномов. Это было удивительно. «Какой ненормальный парень!» Молодой дворянин из долины Белой реки определенно не мог пригласить такого эксперта. Похоже, убийца в маске не обманул меня. За тем парнем действительно стоит кто-то могущественный. Кот убивал гнула в стороне, рассеянно глядя на убийцу в маске. Он очень сильно беспокоился, потому что всего два дня назад он украдкой послал почтового голубя. Этот голубь прилетел в сторону прибрежного города. Если он не ошибался со временем, тот человек должен был послать людей. Я надеюсь, что среди них будет по крайней мере два или больше человек второго ранга. Если не так, кот действительно боялся. Но дело уже дошло до этого момента. У него не было другого выхода. Так как он уже встал на сторону того человека, ему пришлось пойти на определенный риск. Он определенно не хотел всю жизнь быть искателем приключений. Большинство гнолов вскоре были убиты людьми. Начав убегать, гнолы стали беззащитными. Они не были быстрыми, поэтому убежать удалось только нескольким гнолам. Война закончилась. Восстановление долины Белой реки прошло успешно. По приказу Анны все быстро отдохнули и сожгли трупы гнолов. После этого они продолжали двигаться в сторону замка. Большинство гнолов внутри замка не имели никаких боевых способностей. Все они были либо пожилыми, либо ещё маленькими их бойцы были полностью уничтожены, а предводитель был обезглавлен Марвином. Это оставляло им только один конец смерть. Таким безжалостным был этот мир. В войнах между расами никто не оставлял ни одного семени. Даже если это был новорождённый, они также отрезали ему голову. Это была ещё большая резня, чем предыдущая погоня, но для искателей приключений такое было уже обычным делом. Члены гарнизона, как жители Фейнана, естественно, знали об этом правиле. Кроме того, вторжение гномов также привело к многочисленным жертвам гражданских. У них не было причины проявлять милосердие. Более 200 гномов были связаны, а потом убиты. Их трупы были сложены на холме и ночью были сожжены в бушующем огне. На следующее утро от них остались только угли. Мы победили! Мы сделали это! Мы вернулись домой. Стоя на стенах замка члена гарнизона Долины Белой реки, плакали слезами радости. Даже если замок и окрестные фермы были ещё в плохом состоянии, они знали, что мирные жители, которые укрылись в городах, и вернутся вскоре после призыва лорда. Долина Белой реки определённо восстановит свою былую славу. Искатели приключений остались на всю ночь, восстанавливая силы. Они стояли на стенах, наслаждаясь утренним ветерком. Анна только что расплатилась с ними. Никаких жертв не было, так что эта миссия действительно того стоила. Вознаграждение в миссии без потерь, как правило, было довольно средним, но они никого не потеряли только благодаря убийце в маске. Самой серьёзной травмой было растяжение, которое получил член гарнизона Долины Белой реки во время преследования гномов. У остальных были лёгкие растяжения, синяки и подобные мелкие ранения. Искатели приключений не часто видели такие приятные миссии, где была большая награда и не слишком опасная битва. "Большое спасибо за помощь", эмоционально сказала Анна. Официально заявляю, что каждый из вас выполнил своё задание. Вы можете покинуть нас в свободное время. Конечно же, мы не против, если вы захотите остаться, но вам придётся соблюдать правила Долины Белой реки. Получив свои деньги, три искателя приключений и одиночки ушли, так как у них не было интереса к Долине Белой реки. Две команды остались. Глядя вдаль, кот прищурился, будто чего-то ожидает. Вскоре на расстоянии появились силуэты. Это было несколько рыцарей. Откуда взялись эти рыцари? нахмурилась Анна. Андре, сделай это. Андре осмысленно посмотрел на одного из членов гарнизона. Последний тут же схватил лук, быстро прицелился и выстрелил в приближающихся рыцарей тремя стрелами. У него были вполне обычные навыки стрельбы, не такие хорошие, как у Джоуи на дальних дистанциях, но этого всё равно было достаточно в качестве предупреждения. Конечно, из-за предупреждающих стрел три рыцаря замедлились и медленно дошли до подножья холма, на котором стоял замок. Один из рыцарей шагнул вперёд и громко крикнул: "Мы дисциплинарные рыцари прибрежного города! Мы пришли, чтобы поймать разыскиваемого преступника!" Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта auleit.ru. Глава 49. Достоинство лорда. Арестовать убийцу в маске. Несколько слов рыцарей создали суматоху на стенах. Прибрежный город действительно отправил дисциплинарных рыцарей. Разве это не смешно? Дисциплинарные рыцари были войском непосредственно при главе полка волшебников. Они были сильнее, чем патрульные. В отряде дисциплинарных рыцарей прибрежного города не было больше 12 членов, но каждый из них был экспертом второго ранга. Отправить троих это определённо было не для того, чтобы арестовать преступника. Все члены ежевики были шокированы, а Груу сразу же посмотрел на кота. Последний выглядел спокойно, но внутренне он смеялся. Когда убийца в маске угрожал ему, конечно же, он всё понял, но несмотря на поддержку убийцы в маске, у него также была поддержка того человека, к тому же его положение было довольно высоким. Он был готов к такой авантюре. Он явно не хотел участвовать в интригах верхушки прибрежного города но предоставленная информация могла принести ему огромную награду. Почему он не должен был этого делать? Касаемо убийцы в маске. <смех> Какая шутка. Даже если он был довольно силен, неужели он мог сбежать от трех дисциплинарных рыцарей? Конечно, нет. Думая об этом, на его лице не могло не появиться самодовольное выражение. Внезапно его глаза дернулись. А где убийца в маске? Он только что стоял тут. Когда он исчез? Не дожидаясь реакции кота, из глубины замка раздался слабый, но уверенный голос. "Дисциплинарные рыцари? Неужели дисциплинарные рыцари сейчас свободны? Когда моя долина Белой реки была занята гнулами, где же вы были? Куда делась ваша верность альянсу волшебников? Долина Белой реки моя земля. Вы вторгаетесь на мою территорию и думаете кого-то схватить? Это серьёзное нарушение правил альянса волшебников. Ваши действия уже сильно меня обидели. Не знаю," Кто приказал вам сделать это, но сейчас я попрошу вас о следующем. Убирайтесь с моей территории. Он говорил так, будто забивал своими словами гвозди. На стенок замка появился бледный, худой и слабый юноша. Он выглядел так, будто ещё восстанавливался после тяжёлой болезни. Казалось, будто его может снести пары ветра. Однако он стоял совершенно прямо, и три рыцаря ясно слышали его громкий голос. С его появлением ему Их лица тут же изменились. «Мой господин! Лорд! Господин! Когда вы вернулись?» Члены гарнизона немедленно бросились к Марвину. Они думали, что Марвин все еще находится в прибрежном городе, ожидая от них хороших новостей. Они не ожидали, что Марвин был уже в замке. Кот посмотрел на прибывшего Марвина, проклиная свою неудачу. «Этот молодой благородный умен. Должно быть, все это время он за нами следил... Под прикрытием Анны вошел в замок вчера вечером, а убийца в маске, вероятно, сказал «бежать». «С меня хватит!» Верн схватился за голову, так как он уже знал, что произойдет дальше. Марвин был обычным нищим дворянином, но дворянство еще было дворянством. Из-за потери своей территории в прибрежном городе он стал никем. Его осмелились запугивать даже бандиты и казино. Мэрия все время дурила его, говоря «дворянством». «Ты не смог сохранить свои земли, и даже если ты благородный, что с того? Прибрежный город не твоя территория, здесь у тебя нет власти». Но в долине Белой реки все было по-другому. Это была территория Марвина. Здесь Марвин обладал наивысшим авторитетом. Такая сила была дарована ему Альянсом Волшебников. Любая попытка оспорить решение лорда будет провокацией по отношению к Альянсу Южных Волшебников. Никто не посмел бы сделать что-то подобное, даже эти дисциплинарные рыцари, которые имеют чрезвычайно высокий статус в прибрежном городе. Долина Белой реки и прибрежный город не имели никаких связей. Долина Белой реки была полностью независима. Даже если бы у них был ордер лорда прибрежного города, Марвин всё равно мог его проигнорировать, потому что эту территорию заработал его дедушка, мастер высокого уровня. Так что альянс волшебников точно защитит власть Марвина. Из-за возвышенности волшебников многие люди осмеливались рисковать идти против них ради выгоды. Три дисциплинарных рыцаря тут же были ошлемлены. Кажется, их покровитель недооценил молодого барона Долины Белой реки. Последний оказался не только не таким слабым, как о нём говорили, но и довольно неуступчивым. Если их группа будет действовать без разрешения Марвина, это определенно будет преступлением. Поэтому они так сюда спешили. Хотите арестовать кого-нибудь в долине Белой реки? Без разрешения Марвина это было просто невозможно. Трое мужчин смотрели друг на друга в смятении. Но у них не было другого выхода. Даже если врата замка были закрыты, они все равно могли использовать свою силу и пробить себе путь. Кроме того, они могли объединиться с группой рысь. Но они не посмели. На них влияло достоинство лорда, корни которого шли из эпохи господства волшебников. Так как бедствие ещё не наступило, Марвин определённо мог напугать людей, используя силу своей крови. Три дисциплинарных рыцаря молчали несколько мгновений, прежде чем один из них закричал: "Барон Марвин, убийца в маске это очень опасный преступник". Марвин сразу же перебил его. «Я не видел официального ордера от мэрии Прибрежного города. Я видел лишь анонимный ордер в крупных гильзиях. Такой ордер мог подать любой богатый человек, ведь так, как я понимаю, убийца в маске заслужил ненависть очень богатой семьи». Прервавшись, Марвин симулировал сильный кашель, после чего строгим голосом добавил «Уходите! Мы только что уничтожили гнолов, так что нас очень много дел». «Когда я был в плохом положении, Прибрежный город не помогал мне». Так что отныне Долина Белой реки не будет рада ни одному чиновнику из прибрежного города. Эти слова потрясли всех. Даже Анна была поражена. Приговор Марвина был равноценен взрыву дипломатических отношений с прибрежным городом. Это были не шутки. Забудьте об остальном, когда дело доходило до еды. Долина Белой реки каждый год закупала её у прибрежного города. Как они решат продовольственный вопрос после разрыва дипломатических отношений? Как они решат проблему торговли? Это была огромная проблема. Господин, Анна хотела что-то сказать. Марвин взмахнул рукой, притворяясь довольно злым. Я уже принял решение, а теперь я пойду отдыхать. Если три рыцаря не хотят уходить, я могу использовать медаль девятого месяца, чтобы призвать судью альянса волшебников. Сказав это, он молча ушёл. Все на стене были ошарашены. На лицах искателей приключений были разные выражения. Грю был расслаблен. Он был уверен, что убийца в маске всё ещё в замке. С таким отношением барона Марвина три дисциплинарных рыцаря не посмели ворваться. Услышав, что Марвин готов использовать медаль девятого месяца, их лица мгновенно потемнели. Они ушли, не сказав ни слова. Они ничего не могли сделать, только сообщить Три рыцаря горели от гнева. Изначально они думали, что идут забрать кусок пирога. Они никак не ожидали, что этот молодой дворянин будет таким жестоким. Они вообще не ожидали такого результата. Но сейчас, когда они задумались об этом, казалось, этот молодой дворянин явно был запуган в прибрежном городе. Отвращение к правоохранительным органам и власти вовсе не было удивительным. Так как наша миссия уже завершена, нашей команде также пора идти. На лице Верна было уродливое выражение, когда он смотрел на улыбку Анны. Он не знал, заметил ли убийца в маске то, что он сливает информацию, но пребывание в замке явно не было очень хорошей идеей. Самым правильным решением было поспешно прийти в прибрежный город. «Если меня увидят убийца в маске». Подумав об этом, Верн почувствовал прибежавший по спине холод. «Холод». Он иас не видел, как вчера убийца в маске в одиночку сражался против 60 гномов и одного колдуна. Даже если его команда была сильна и хорошо оснащена перед Марвином, они не стоили даже упоминания. Конечно, он не думал, что Марвин принял зелье. Он думал, что Марвин скрывает свою силу. Хорошо. Вы можете возвращаться в долину Белой реки в качестве гостей. Анна улыбнулась, отпустив команду Рысь. Это была идея Марвина. Несмотря на то, что она мало знала о плане Марвина, она всё равно делала так, как ей говорили. Во всяком случае, с тех пор, как он преодолел болезнь, молодой мастер Марвин не принял ни одного плохого решения. Группа Рейс покинула замок. Наступила ночь. Замок стал выглядеть несколько холодным и пустынным, потому что внутри, кроме гарнизона, было всего несколько человек. Большинство жителей этих земель всё ещё были в деревнях. Завтра утром Анна пошлёт людей, чтобы попросить этих людей вернуться. Тогда и начнётся реконструкция долины Белой реки. Тем не менее, в кабинете Марвина перед столом сидел беспокойный лидер ежевики. Гру. Очень худой и слабый Марвин притворялся удивлённым. Ваши слова правдивы, господин Убицы в маске ушёл. Он сказал, что способ избавить вашу дочь от чумы находится в моём кабинете. Гру выразительно кивнул. Так ему сказал убийца в маске, и он это чётко помнил. Хорошо. Я просмотрю книгу и узнаю, если в них что-то о тёмном сладком яде. Тебе не стоит беспокоиться. Согласно твоим словам, у твоей дочери ещё есть время. Надеюсь, за это время я найду нужную книгу. Спасибо, сэр барон. Поблагодарив, Гру вышел из кабинета. Через мгновение в кабинет через боковую дверь вошла Анна и тихо спросила: "Ты вылечишь Его дочь Марвин слегка улыбнулся и сказал: "Да, но не сейчас. Сейчас точно было не время. Тёмный сладкий яд был экспериментом бога чумы. Слишком раннее исцеление привлечёт его внимание. Марвин не боялся богов. Он также не мог превращать всю эту ситуацию в опасную авантюру, особенно сейчас, когда в его руках было так много.